Темный шоколад. Темный шоколад с содержанием какао более 70% содержит ряд антиоксидантов, проантоцианидинов и полифенолов. Последних в одной дольке шоколада содержится вдвое больше, чем в стакане красного вина, и так же много, как и в чашке зеленого правильно заваренного чая. Молекулы этих веществ замедляют рост опухолевых клеток и ограничивают ангиогенез. Употребление шоколада по 20 грамм в день, 1-5 плитки, дает приемлемое количество калорий. Лучше съесть кусочек шоколада, чем конфету или десерт, он лучше уменьшает аппетит. Его гликемический индекс, способность повышать концентрацию сахара в крови, провоцировать опасный выброс инсулина и синтез ИФР, умеренный, заметно ниже, чем у белого хлеба. Возьмите на заметку, смесь молочных продуктов с шоколадом аннулирует полезные действия ингредиентов какао. Не употребляйте молочный шоколад. Рекомендации. Съедайте несколько долек темного шоколада вместо десерта в конце еды с зеленым чаем. Или расплавляйте шоколад в горячей воде и поливайте им салат из груш или любых других фруктов. Очень вкусно в смеси с тертым имбирем или измельченными мандариновыми корками.